Глава 27 Братислава. Октябрь 1948 года. Магда и Ливи смотрят, как Циби с малышом Каролем на руках, и Мишка возвращаются к машине и уезжают. За несколько минут до этого Магда неохотно передала Циби наволочку с подсвечниками и фотографией, вынудив сестру обещать, что та скоро приедет вслед за ними в Израиль и вернет ей эти вещи. Теперь две сестры ожидают на обочине дороги появления других молодых еврейских мужчин и женщин, тех, кто, как и они, решил примкнуть к Ахшаре. Они станут частью сообщества людей, желающих рискнуть всем, чтобы начать новую жизнь в Израиле. Трудно было расстаться с Сиби. Конечно, трудно. Для Магды старшая сестра, как продолжение ее самой, для Ливи она мать и спасительница, но к прощанию примешивался также дух праздника. Сейчас октябрь, 1948 года, и Циби исполняется 26 лет. Клятва обновляется. Они неразрывная целая, и хотя две сестры скоро могут оказаться в 3000 км от третьей, это расстояние не способно нарушить данное друг другу обещание. Для них пришло время двигаться дальше, строить для себя новую жизнь. И, к счастью, Магда наконец призналась, что готова. «Сила и надежда», — сказала она Циби накануне их отъезда. «Этого должно быть достаточно, чтобы построить новый мир». «Правда? Но нам нужна и ваша помощь, поэтому не теряйте времени понапрасну». «Мужчины и женщины пребывают сотнями, и начинают садиться в фургоны, ожидающие на обочине. Они отъезжают, и Ливи не понимает, взволнована она или напугана. Что, если это ужасная ошибка, и она втянула Магду в опасную авантюру? Когда они выезжают из города, брезентовые клапаны защищают их от любопытных глаз жителей Братиславы, и Ливи спрашивает себя... Настанет ли время, когда они смогут свободно и открыто ехать, куда им хочется? Машину трясет на гравийной дороге, она подскакивает на мелких камнях, объезжает колдобины, и Магда возвращается мыслями ко времени плена, когда ее везли в тюрьму в таком же грузовике. «Интересно, что случилось с господином Кляйном?» — думает она. Но всеобщее возбуждение в машине очень заразительно, и вскоре Магда чувствует, как расслабляется в компании бодрых и оптимистичных молодых мужчин и женщин. Стоит холодная погода. Приближается зима. Но сестры закутаны в толстые шарфы, шапки, теплое пальто, на ногах прочная обувь. Они вновь сильны и здоровы. Через три часа, проехав 150 километров, грузовик останавливается на лесной опушке. Здесь будет их дом на три следующих месяца. «Дыши этим воздухом, Магда! Как он бодрит! Это напоминает мне лес во Вранове!» Тонким голосом говорит Ливи. Магда согласна. Лесной воздух ни с чем не сравнить. Она думает о доме о дедушке. Им сообщают, что они переехали в чешскую часть Чехословакии. Они сейчас в лесах Моравского Карста, вблизи Бланско. Но для Ливии и Магды эта информация ничего не значит. У них замерзли ноги, и они очень хотят попасть в помещение. Их жилье представляет собой небольшие домики. Девушки с одной стороны юноши с другой, от большого центрального здания, где размещаются столовая и классы для занятий, чтобы подготовить их к будущей жизни. Распаковав вещи, Магда и Ливи вместе с остальными приходят в главный зал. Им рассказывают, что подготовка будет интенсивной и потребует мужества. Вскоре они отправятся в путь по враждебной Европе через страны, находящиеся под властью коммунистов и закрытые для внешнего мира. Вы научитесь путешествовать налегке, быть невидимками и драться, когда возникнет необходимость, говорит инструктор. Мы не коммунисты, мы евреи, и мы дорого заплатили за свободу выбирать, где обосноваться и прожить свою жизнь». Хотя Магду и Ливии несколько пугает мысль о подготовке, обе они горят желанием отправиться в путь, питая надежду, что преследующие их воспоминания волшебным образом исчезнут, стоит им ступить на землю Израиля. В первую ночь они засыпают, исполненные надежды и веры, что найдут средства устроить будущее для себя, и в конечном счете для Циби, Мишки и маленького Кароля. Они победили, когда мир был против них и достигли многого. Магда уверена, что надежда, помогавшая им выжить в лагерях, подстегнет их амбиции для окончательного определения собственной судьбы. Они тренируются в лесах Моравии, Компенсируя недостаток физической подготовки энтузиазмом, Магда и Ливи оказываются в пещерах и каньонах. В густом лесу и глубоком снегу бросают вызов стихии на заданиях по выживанию в дикой природе со скудным запасом провизии. Выносливость девушек растет, и они обнаруживают в себе страсть к решению сложных задач. В скором времени они уже успешно справляются со всеми заданиями. Во мы встречались с вещами похуже, таков теперь постоянный бодрый рефрен «Ливи». И только когда им вручают револьверы, сестры испытывают шок. Ни одна не хочет учиться стрельбе из оружия, и они не одиноки. Коммунисты не выпустят нас из Европы, объясняет им инструктор. «И британцы не хотят, чтобы мы поехали в Израиль. На нас могут устроить облаву на суше или на море. Кто-нибудь хочет, чтобы его отправили в лагерь для интернированных? Отобрали свободу. Разве мы мало страдали?» И Его посыл ясен. Чтобы перейти на следующий уровень подготовки, им придется научиться владеть оружием. На следующее утро на стрельбище сестрам выдают оружие, и, к удивлению Магды, Ливи оказывается метким стрелком. «Как тебе это удается?» спрашивает Магда, глядя на разбросанные по земле консервные банки. «Если представить, что перед тобой нацисты, то это очень просто», весело отвечает Ливи. «Для Ливи жестянка...» Это лицо Исаака с желтыми зубами в сальных черных волос. Каждый раз она попадает в цель. Магда прицеливается в расставленные на пне консервные банки, и хотя ее прицел не так точен, как у Ливи, у Магды больше попаданий, чем промахов. «Ты права», — Магда с улыбкой поворачивается к сестре, — «все они убиты». С течением времени Ливи постепенно успокаивается, расцветая в компании других мужчин и женщин. У них бывают танцы, устраиваются спортивные занятия и игры в помещении. Впервые в жизни Ливи чувствует себя по-настоящему независимой среди новых друзей, объединенных одной целью. Она с удивлением узнает, что некоторые члены группы Христиане, примкнувшие к движению Хахшара, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку мечте евреев основать дом в земле обетованной. В лесах расцветает любовь, и Ливи радуется, когда Зденко приглашает ее на каждый танец. Приближается дата их отъезда. Скоро начнется путешествие в Румынию, где находится порт Констанца, Часть их пути пройдет через Украину или Венгрию. Границы этих стран закрыты и строго охраняются. Магда и Ливи внимательно слушают рассказ об опасностях подобной экспедиции. Ливи интересно узнать, неужели все, как и она, Чувствуют, что эта часть путешествия является почти продолжением их плена и одновременно последним препятствием на пути к свободе. Они выжили во время марша смерти. Разве нет? И это потребовало гораздо больше смелости. Ливи чувствует, что вновь готова бежать, но не может делать вид, что ей не страшно. Перемещение небольшими группами более безопасно, но им все же придется быть очень осторожными. Добравшись до порта Констанца в Румынии, они найдут ожидающий их корабль, который доставит их в Хайфу. Судно отойдет с ними или без них. В день отъезда группа Магды и Ливи численностью около ста человек, прошедших подготовку, Отправляются в фургонах обратно в Братиславу. Имея при себе деньги, они поедут на поезде там, где это возможно, или на попутках, или пойдут пешком. У каждого есть оружие и запас пуль. Ливи и Магда засовывают пули в сумки и револьверы в карманы пальто. «Ты расстроилась, что Сденко не в твоей группе?» Интересуется Магда. «Немного, но не слишком». «Он тебе нравится, Ливи?» «Конечно нравится». «Ты не влюблена в него?» «Нет, он друг, вот и все». «Дружба — хорошая основа для чего-то другого», — подразнивает Магда. «Знаешь, Магда, когда ты встретишь того самого, расскажешь мне, на что это похоже, чтобы я знала, чего искать». «А пока, сестра, занимайся своими делами!» «Ты боишься, Ливи?» Вдруг посерьезнев спрашивает Магда. Ливи смотрит на старшую сестру и видит собственный страх, отраженный в глазах Магды. «Это ведь не может быть хуже марша смерти, да?» «Или отбора?» Отвечает она вопросом на вопрос. «Можно и так сказать, — говорит Магда». «Только так!» Прошедшие подготовку садятся в поезда, идущие в разные города, откуда они отправятся в Румынию. Одним из вариантов был Вранов, но Магда с Ливи его отбросили. Вместо этого они выбрали Кошице, проложив маршрут через Венгрию. Они надеются, что местные жители покажут им путь в Констанцу». У них есть карты и проводник Влад. Вместе с тремя парнями сестры слушают, как Влад рассказывает, что им придется проделать еще пятьсот километров по Румынии. «Думаешь, мы успеем посетить могилу отца в Кошице?» шепотом спрашивает Ливи. «Вряд ли, Ливи. Нам надо ехать. Когда-нибудь мы вернемся», — говорит Магда. Ливи откидывается назад, закрывает глаза и позволяет перестуку колес поезда усыпить себя. В Кошице они видят своих друзей, сходящих с поезда, но в соответствии с полученной инструкцией делают вид, что незнакомы. Их группа из шести человек теперь предоставлена самой себе. Всего 30 дней пути и вы будете на борту корабля, — говорит им Влад, — когда они идут по улицам Кошице. Давайте найдем теплое место для ночевки. «Гостиница?» — с надеждой спрашивает Ливи. «Сарай», — отвечает он. «Никаких мягких одеял и пуховых перин для тебя, Ливи!» подразнивает один из парней. «Согласна? Или нам придется подстрелить пару уток, чтобы набить их перьями подушку для тебя?» «Это было бы чудесно! Спасибо!» — в том же духе отвечает Ливи. Смеркается, когда они подходят к окраине города. Они на пустынной дороге. Справа и слева лес. И никаких признаков сарая. Парни собираются разбить лагерь в лесу. И Влад тоже... Но Ливи хочет ночевать под крышей. Все шесть голов поворачиваются на звук цокающих копыт. Рука Влада лезет под пиджак. Ливи напрягается. Вот сейчас что-то случится. Их снова схватят и накажут за желание не жить в тени. Магда делает глубокий вдох стараясь унять дрожь в руках. «Она никогда ни в кого не выстрелит, она это знает?» «Ну как она это сделает, если при первых же признаках опасности пасует?» «Куда направляетесь?» спрашивает фермер, сидящий на телеге, запряженной красивой черной кобылой. Влад вынимает руку из кармана и приветственно машет. Ливи и Магда с облегчением выдыхают. В Требишов, отвечает он. «Вы евреи?» «Да». Ливи бросает взгляд на Влада, но тот смотрит на фермера. Если он не тревожится, то не следует и ей. «Садитесь, и я подвезу вас». Они залезают. В повозке воняет навозом, но на соломе им довольно удобно. «Прошу прощения», — говорит фермер, — «у меня там сзади свиньи». Они молча едут примерно час. Всю дорогу Влад держится прямо. Он мог бы ехать на поезде или в машине, — думает Ливи, меняя положение тела. Фермер, наконец, подъезжает к развилке дороги. требишев примерно в десяти километрах отсюда. «Может и пойти туда сейчас» или переночевать в моем сарае. Решайте сами. Уже поздно, — с надеждой произносит Ливи. Спасибо, — говорит Влад фермеру. Мы были бы благодарны. Обещаю, мы уйдем раньше, чем вы встанете утром. Сомневаюсь, — фермер улыбается. Вы когда-нибудь содержали ферму? Фермер отпускает поводья, и лошадь подходит по узкой дорожке к небольшому дому, рядом с которым виднеется добротный сарай. «Устраивайтесь здесь. Там есть несколько свиней, но они вам не помешают. А моя жена скоро принесет вам немного поесть». Он слезает с повозки и размашистым шагом идет к дому. «Спасибо!» — хором говорят ребята ему вслед. Пока они устраивают себе постели из груды соломы, в сарай входит жена фермера. «Пусть кто-нибудь поможет мне!» — зовет она. Влад и Магда помогают ей внести кружки с чаем и огромное блюдо дымящегося картофеля со свининой. Им дают шесть вилок. «Вы так щедры!» — восклицает Влад. «Когда поедите...» Оставьте тарелки у двери, я заберу их позже. Перед тем, как уйти, жена фермера задерживается у двери. Знаете, мы помогали другим группам, таким как ваша, и мы сделаем все, что в наших силах для тех, кто придет потом. С этими словами она уходит. Не успев привыкнуть к доброте других людей, Ливи ощущает комок в горле. Ливи. Не удивляйся так, говорит Влад. Не все ненавидят евреев. Парни и Магда смеются. Давайте ужинать. Они собираются вокруг блюда с едой. Может быть, она не знает, что евреи не едят свинину, замечает один из парней. Он же предупредил нас, что у него есть свиньи, вздыхает Магда. Но, Ливи, ты помнишь тот дом с русскими? Ливи кивает. Если нет ничего другого, мы едим свинину. Парни продолжают смеяться, когда все берутся за вилки и наклоняются над блюдом. На следующее утро фермер будет их принеся чай и свежий хлеб. Он предлагает довести их до Требешова. Второй день из четырнадцати объявляет Влад. В Требешове они покупают еду и двигаются к границе. Они в Венгрии. В ту ночь они спят в лесу. Теперь Ливи предпочитает спать на открытом воздухе, подальше от людей, хотя она имеет навыки выживания на природе но уверена, что при конфронтации с врагом нервы подведут ее. Она жалеет, что с ними нет циби, ее тяготит их договор о том, чтобы всегда быть вместе. Искушают ли они судьбу, оставив ее? В течение следующих десяти дней они едут на поезде, на попутках или идут пешком и, наконец, прибывают в Констанцу за два дня до назначенного срока, Препятствий на пути почти не было, и Ливи с Магдой ужасно этому рады. Им повезло. Они твердят об этом друг другу и молятся, чтобы эта удача сопутствовала им до конца путешествия. В порту их корабль уже стоит у причала, ожидая взволнованных мигрантов. Вокруг следы недавно отгремевшей войны. Многие здания в развалинах, ожидающих расчистки, но в центре города старинные дома стоят во всей красе, нетронутые хаосом, обрушившимся на порт. На следующий день к ста парням и девушкам, прошедшим подготовку в лесном лагере в моравском Карсте, примыкают еще несколько сотен из лагерей, разбросанных по всей Европе. Ливи и Магда... Охваченное радостным возбуждением в предвкушении предстоящего путешествия, кружат по порту. «Все подымайтесь на борт!» «И поживее!» Влад подводит молодых мужчин и женщин к кораблю, руководя посадкой. У трапа Магда берет Ливи за руку. «Вот и все, сестричка!» с блестящими от слез глазами произносит она. Ливи понимает, что Магда плачет не только по маме, деду, но и по себе, и по Ливи. Им предстоит не просто отправиться в путешествие через океан, но и попасть из одной жизни в другую. «Я готова», — отвечает Ливи. «Давай вместе поднимемся по трапу». Ливи вспоминает трех сестер на платформе вокзала в Братиславе, когда они возвращались во вранов. Они были так напуганы, что всю дорогу прижимались друг к другу. Сейчас она не чувствует ничего подобного. Она не боится, и она рада, что рядом с ней Магда, но тут вдруг чувствует, как по спине пробежал знакомый холодок и повеяло ужасом. И снова она жалеет, что рядом с ними нет Циби, постоянной защитницы, которая, благодаря своей воле и решимости, Сохранила ей жизнь во свенцами. «Не сейчас», — говорит она себе. «Но как принять будущее с открытым сердцем, если это сердце разбивалось вновь и вновь, и его осколки превратились в пыль? Может быть, — думает Ливи, когда корабль отчаливает, — все это для того, чтобы оживить наши сердца? Циби в безопасности с Мишкой и Каролем, и вскоре они исполнят клятву и последуют за ними в землю обетованную. Сотни молодых мужчин и женщин стоят на палубах, перевешиваясь через борта и глядя на катящиеся волны, Ливий засовывает руку в карман и нащупывает револьвер, а рядом с ним крошечный нож, свой талисман. Он в не меньшей степени средство их борьбы за выживание, чем духовное присутствие матери. «Магда», — тихо говорит она, — «я хочу выбросить свой револьвер в море». Он не имеет отношения к Ножику, хотя тот и другой убивают, но Ножик всегда лишь приходил ей на помощь. «Что?» «Не глупи, Ливи, кто-нибудь увидит». «Никто на меня не смотрит, это неизвестно. Прошу тебя, оставь его в покое». Прежде чем Ливи успевает вынуть револьвер из кармана и бросить его в волны, к ним подходят две девушки, с которыми они проходили обучение. «Вы слышали?» — затаив дыхание, спрашивает одна. Магда, моментально насторожившись, всматривается в морской простор, Порт делается все меньше и меньше по мере удаления от него, а потом в ясное небо. Не видно ни британских кораблей, ни кораблей коммунистов, пока все в порядке. На всех пассажиров не хватает кают, поэтому ищут желающих спать на палубе. По блеску глаз девушек и румянцу на их щеках можно заключить, что они взволнованы». «Мы намерены согласиться. Хотите присоединиться к нам?» Магда тоже взволнована. «Конечно!» — соглашается она. «Почему нет? А как ты, Ливи?» «Я подписалась на приключения», — говорит Ливи, вынимая руку из кармана. «Конечно, я буду спать на палубе». «До Израиля меньше недели пути», — Магда всматривается в бескрайний морской простор. «По-моему, пять ночей под звездами — это отличный способ подготовиться!» «Пойдем искать подходящее место», — торопит Ливи. «Неважно, если рядом будут парни, да?» — интересуется одна из девушек. «Главное, чтобы подальше от машинного отделения, если мы вообще собираемся спать», — разумно предлагает Магда. «Кто это собирается спать?» — спрашивает девушка. — Мне кажется, я вообще больше не засну. Ливи берет Магду за руку, и девушки идут к своему новому спальному месту. — Скажи, что ты взволнована, Магда, — просит Ливи. — Конечно, но и напугана тоже. Я очень надеюсь, что обойдется без проблем. Но понимаешь, Магда похлопывает себя по карману, «У нас есть эти пушки». Девушки ныряют под канаты, и Магда идет за ними следом, не обратив внимания, что сестра где-то задержалась. Поняв, что сестры рядом нет, она оборачивается и видит Ливи, стоящую перед мужчиной с сальными черными волосами. Он старше сестер, и у него какое-то странное выражение лица. Он не улыбается, а ухмыляется. Ливи и мужчина не двигаются. Они словно застыли на месте. «Ливи!» — кричит Магда. «Пошли! Чего ты ждешь?» Магда возвращается и подходит к сестре. «Так-так», — говорит мужчина Ливи. «Кто это тут у нас?» Держись от меня подальше, голос Ливи дрожит. Ливи, что происходит? Кто этот человек? Магда берет сестру за руку, чтобы увести, но Ливи не двигается. Едешь в землю обетованную, да? шипит он. Магда вздрагивает. Увидев, как рот мужчины открывается в злобном оскале, обнажив желтые щербатые зубы, он делает шаг в сторону сестер. Рука Магды опускается в карман. Человек замечает это движение и отступает назад. «Никак не думал, что ты выберешься», — говорит Исаак. «Я тоже», — парирует Ливи, — Несколько ободренное присутствие Магды. «Следовало пристрелить тебя вместе с нацистами за то, что ты сделал!» Магда, не вынимая руки из кармана, встает перед Ливи, закрывая от нее человека. «Ливи, кто он такой?» — бросает она через плечо. Но Ливи высовывается из-за ее спины и плюет мужчине в лицо. «Намерена создать мне проблемы?» Проводя рукавом по щеке, спрашивает он. «Возможно. И что ты сделаешь без помощи своих друзей-нацистов? Мне дано право на новое начало. Как и тебе. У меня нет с тобой ничего общего». Ливий хватает Магду за руку и уводит ее прочь. «Корабль большой!» бросает он им вслед. «Кто заметит, что маленькая мышка упала за борт?» Магда оборачивается, вынимая револьвер из кармана. «А кто заметит, что большой идиот вроде тебя получит пулю в затылок?» Огрызается она, и сестры уходят. Когда они отходят на безопасное расстояние, Магда напускается на сестру. «Ливи, расскажи, кто он, в чем вообще дело?» Магда напугана выражением глаз сестры. «Да ни в чем Магда!» «Он из прошлого!» — отвечает Ливи, тщательно пытаясь выдавить из себя улыбку. «Но кто он такой? Разве не можешь догадаться?» «Мерзкий капо из лагеря! Трудно поверить, но он еврей!» «Не хочу об этом говорить! Хочу забыть, что он вообще существовал!» Ливи направляется к девушкам на палубе а Магда идет за ней следом. Вспоминая жестокость Исаака, Ливи чувствует головокружение. Она вновь стоит у ворот Биркенау и видит, как эсэсовец передает свою дубинку Капо с сальными волосами, и тот начинает избивать заключенных, вернувшихся в лагерь. «Я запомню тебя, девчонка!» Исаак никогда не забывает лица, Сказал он ей тогда, а теперь она знает, что никогда не забудет его лицо. Но что действительно ужасает Ливи, ставит ее в тупик. Так это то, что он мог прямо сейчас убить ее, когда она впала в ступор и не смогла бы позвать на помощь. Неужели это отныне ее реальность, и этот травмирующий страх будет преследовать ее в новой жизни? Она перестала быть узницей, но станет ли она когда-нибудь по-настоящему свободной? Сестры проходят мимо стайки девушек, которые, посмеиваясь, указывают на группу парней, пытающихся привлечь их внимание. Увидев это, Ливи чувствует, как от нее постепенно отступает лагерная жизнь. «Вот это!» «Нормальная жизнь», — напоминает она себе. «Люди флиртуют, сплетничают и делают то, что им нравится, и каждую минуту их не изводят тени о свенцема. Разве не довольно того, что каждую ночь ей снится Биркенау, «Днем», — обещает она себе, — «я стану смотреть на свет». «Взгляни на этих парней», — бубнит Магда. «Павлины». Ливи смотрит на парней. Они модно одеты, лучше, чем большая часть беженцев. Парни глазеют на девчонок, улыбаются и машут руками, за исключением одного парня, стоящего поодаль и облокотившегося на релинг. Он смотрит прямо на Ливи. Внезапно смутившись, она отводит глаза, а когда вновь бросает взгляд в его сторону, он все еще смотрит на нее. «Кто они такие?» — спрашивает Магда у одной из хихикающих девушек. «Авиаторы», — отвечает та. «Авиаторы?» «Да, пилоты, авиамеханики. Отличный материал для мужей». Сестры уходят, а девушка продолжает смеяться над своим последним замечанием. В следующие два дня Ливи пытается участвовать в общем веселье, однако Магда чувствует ее растущее беспокойство. На все вопросы сестры Ливия отвечает, что у нее морская болезнь, или что Магда ее подавляет, или что она больше не котенок. Ливии нравилось сидеть одной по вечерам на носу корабля, глядя на горизонт и высматривая первые признаки Израиля. Она больше не видела Исаака и надеется, что никогда не увидит. Но если увидит, то на этот раз позовет людей. Она расскажет им о его злодеяниях, и они вышвырнут его за борт. Как ни странно, от мысли о том, как его тело исчезает в волнах, ей не становится лучше. Через пролив Дарданеллы они входят в Эгейское море. Ливи потрясена цветом морской воды, а когда они попадают в Средиземное море, Идут вдоль побережья Турции Она вновь испытывает потрясение Следующая остановка Хайфа Думает она И все останется позади Освенцим, Исаак, Марш смерти Все-все Когда на четвертый день солнце клонится к горизонту Магда присоединяется к Ливи на носу корабля «Понимаю, почему ты сидишь тут» говорит она, здесь так мирно. Может быть, завтра ты первая увидишь землю? Здесь я чувствую себя в безопасности, словно ничто мне не угрожает, отвечает Ливи. Это звучит странно? Немного. Но ты сейчас вообще в безопасности? Мы обе. Тем бы ни был тот человек, Ливи, ты должна выкинуть его из головы. После того, как мы причалим, ты никогда больше его не увидишь. А теперь пойдем поедим, пока все не кончилось. Магда встает и протягивает руку сестре. Направляясь к столовой, сестры слышат их, прежде чем видят. Мальчики-павлины, как прозвала их Магда, они громко разговаривают друг с другом, но все это ради девушек, собравшихся поглазеть на шоу, «Опять не та компания», — произносит Магда так, чтобы ее услышали парни и девушки. Смех Ливи замирает у нее на губах, когда она вновь замечает его, одинокого авиатора, стоящего в стороне и глядящего на нее. Вспыхнув, она хватает Магду за руку, и они бегут на ужин. К вечеру следующего дня на горизонте показывается порт Хайфы. На корабле сразу уже раздаются крики радости и веселья. Топот ног по палубе демонстрирует неугомонный энтузиазм поскорее ступить на твердую землю. А потом мир опрокидывается. Раздается выстрел, и одновременно воздух прорезают вопли Ливи. Она немедленно встает на четвереньки, припадая к палубе, а вокруг нее продолжается радостная какафония — Она ощупывает себя. В нее стреляли? Он добрался до нее? Ливи! Ливи! Что случилось? Магда опускается возле нее на колени. Просто какой-то идиот на радостях пальнул в воздух. Вставай! Пока Ливи поднимается на палубу выходит капитан, и моментально веселье прекращается. У него красное лицо. Ярость в глазах. Он подносит к губам мегафон. «Кто только что выстрелил на моем судне?» — рычит он. Все молчат, хотя и запускают руки в карманы, нащупывая свое оружие. «Я не буду еще раз спрашивать!» — кричит капитан. «Если не признаетесь, я разверну этот чертов корабль и доставлю всех обратно!» Из толпы. Поднимается робкая рука. — Простите, капитан, — говорит виновник, молодой человек, и добавляет, — просто меня занесло. Это больше не повторится. — Подойдите сюда, — приказывает капитан, протягивая руку. — Оружие, пожалуйста. Парень делает шаг вперед и кладет оружие на ладонь капитана. Капитан засовывает пистолет в карман и наотмашь бьет парня по голове. Тот без слов принимает наказание. После этого толпа успокаивается, и Магда с Ливи идут на нос корабля, откуда видно, как постепенно увеличивается в размерах порт Хайфы. «Они дома».